Глава 9. Наконец суета дня осталась за тяжелой дверью наших общих покоев. Точнее его покоев, в которые теперь вселилась и я. Громадная комната тонула в полумраке, освещенная лишь камином и парой высоких свечей. Я стояла посреди ковра, чувствуя себя неловко в этом новом, чужом пространстве. Свадебное облако платье. Сменили на тончайшую ночную рубашку из белого шелка. Но я все еще ощущала на себе вес корсета и пристальных взглядов. Дерек снял парадный мундир и стоял у камина в темных штанах и просторной белой рубашке, расстегнутой у горла. Он смотрел на огонь, а не на меня, давая мне передышку. Ты можешь выдохнуть, Динара. Его голос прозвучал тихо. Беспривычной официальной нотки. Представление окончено, остались только мы. Я кивнула, не находя слов. Он повернулся и медленно подошел. Его шаги были бесшумными. Остановился в шаге от меня, не касаясь. Боишься? спросил он прямо. Его золотые глаза в полутьме казались темнее, теплее. Не знаю, честно выдохнула я. Не совсем. Скорее не понимаю, что будет дальше. Я тоже. Он неожиданно признался, и это разрядило остатки напряжения. Уголки его губ дрогнули. У меня не было инструкции к истинной невесте. Он поднял руку и очень медленно, давая мне время отпрянуть, коснулся тыльной стороной пальцев моей щеки. Его прикосновение было удивительно теплым. Я замерла. «Мы никуда не спешим», — прошептал Дерек. Его пальцы мягко скользнули по линии моей челюсти к подбородку, едва касаясь кожи. «Сегодня?» «Только чтобы привыкнуть, чтобы понять, что мы не чужие». Он наклонился, и его губы коснулись моего лба. «Это был не поцелуй страсти, а печать, обед». Прикосновение длилось мгновение, но в нем была целая вселенная обещаний обещаний терпения, бережности, уважения. Потом он отвел меня к огромной кровати, застеленной темным шелком, помог лечь, как будто я была хрупким стеклом, а сам устроился рядом, не приближаясь, оставляя между нами пространство. Он погасил жестом свечи оставив только свет огня, пляшущий на стенах. «Спи», — сказал он тихо, повернувшись ко мне на бок. Его рука легла на одеяло между нами, ладонью вверх. Открытое, но ненавязчивое приглашение. «Просто спи, я здесь». Я осторожно положила свою руку в его. Его пальцы сомкнулись вокруг моих, крепко, но не сковывая. Его ладонь была твердой, нежной, и в этой тишине подмерный треск поленьев под тепло его руки, впервые с момента моего попадания в этот мир, я почувствовала не панику или абсурд, а странное глубокое спокойствие. Это было начало, не буря, а тихий нежный рассвет чего-то нового. И в этой темноте, держась за руку дракона, И я впервые не испугалась будущего.